Глава десятая. Чтобы хорошенько разглядеть Вальтору, приходится напрячься. Я, в общем-то, не удивлен произошедшим с ней изменением. Край так сплотно потрудился за прошедшие дни. В текущей ипостаси никто бы не узнал красотку Дрокко. Вся кожа покрыта буграми и нарывами. Из суставов и спины в многочисленных местах торчат черные костяные клинки. На щеках выросла вторая пара мутно-белых глаз. Короче, горячая штучка. Десять из десяти. Вальтора летит на головокружительной скорости, рассекая густые тучи, и вспышки электричества безвредно омывают ее новое тело. При этом она четко нацелена на Эйфелеву башню и не спускает с нее глаз. С такого расстояния оценка не срабатывает, поэтому глянуть, как изменились ее умения и рейтинг, невозможно. Впрочем, я смогу проверить ее боеспособность иным образом. Просто понаблюдаю, как она справится с Баякхи. Возможно, птички сделают всю грязную работу за одного ленивого егеря, а мне останется только снять сливки с консорциума. Не заметить приближение крайтакса невозможно, и местные обитатели с визгом срываются со своих насестов, как стая скворцов. Воздух заполоняют десятки особей. Пространство вокруг Эйфелевой башни погружается в тотальный хаос. Особенно выделяется один самый крупный Баякхи. Вожак, которого поддерживает на лету не три, а целых шесть пар крыльев. Его лапы совсем не кажутся тонкими и цеплячьими. Напротив, мощные, мускулистые, способные пробить толстую бетонную плиту насквозь. Антрацитово-черный клюв выдается вперед на полметра и готов перекусить пополам даже крупную добычу. Он зависает напротив высшей точки башни и посылает своих сородичей в бой. Повелительница бури при виде воздушных сил противника нисколько не теряется. Она зависает на месте, окруженная закручивающимся вихрем и слепящими вспышками молний. Волосы мертвой девушки по большей части облезли, открывая лысый череп, но те, что остались, стоят дыбом, рассыпавшись как нимб, вокруг ее головы. Ионная Марева собирается за ее спиной на манер крыльев. Вальтора делает размашистый жест обеими руками, словно зачерпывает окружающий шторм, и тот отвечает на ее призыв. Многочисленные разряды бьют рвущихся к ней бояхи, Молнии вонзаются в тела крылатых тварей, поджаривают, заставляют кричать в агонии и прыгают на соседних особей. Электричество по цепочке передается всем, кто сбился слишком кучно их обугливает и выжигает изнутри. С небес падают квазы, и это настоящий дождь из мертвого почерневшего мяса. В сердце Парижа созрело гнездовище, и оно переполнено инопланетными тварями. Даже убив два-три десятка, край так с не избавился ото всех. Многочисленные выжившие окружают вторгшегося вихлого врага дезориентирующие крики бьют в женское тело. Один особо шустрый баякхий умудряется приблизиться и ударом крыла распластать девичий бок, едва не перерубив ее пополам. Сущность, захватившая тело дрока, отвечает на это по-своему. Костяные клинки, торчащие из спины девушки, с хрустом выстреливают в ближайших квазов, а попав, начинают источать знакомый бурый газ. Жертвы вопят от боли, теряя высоту, и распадаются на части, словно их тела потеряли клеточную целостность. Вальтора же усиливает натиск, и свирепая буря делает полеты невозможными. Монстров сносит непреодолимым ветром. Они продолжают махать крыльями и рваться вперед, но не только не могут продвинуться а наоборот, все больше и больше отдаляются. Их крутит и вертит, будто тряпичные куклы. Видя гибель своих детей, вожак Баякхи падает на землю. Тяжелая туша с грохотом бьется о площадку рядом с башней и, запрокинув клюв к небесам, исторгает протяжный крик. Вместе с ревом Из пасти монстра расходятся концентрические круги, видимой даже в оптическом диапазоне энергии. Они пронзают кристаллы, растущие повсюду, заряжая их до отказа. Вибрация. Ощутимая вибрация зарождается под вышкой. Кристаллы звенят все громче, все сильнее. Они входят в резонанс и трясти начинают даже дома на краю площади. Пол под моими ногами дрожит, а со стен летят картины и фотографии. Кристаллы вспыхивают ослепительно синим огнем и в один миг выбрасывают его вверх. Пламя зарывается в недра грозовых туч. По ним пробегает сияющее марево. Оно расходится во все стороны, охватывая почти полкилометра. Всплеск приходит осознание. Понимает это и виновница торжества. Вальтора, разбиравшаяся с монстрами, бросает недобитков и рывком устремляется к Эйфелевой башне. Окруженная сияющим маревом в виде крыльев, она с хлопком прошивает воздух и обрушивается на вожака Баякхи. Из груди и спины девушки за один удар сердца отрастают щупальца с костяными клинками на конце. Они с треском вонзаются в тушу огромной птицы, но та клювом хватает Крайтокса и с невероятной силой вбивает его в землю. В точке удара взрываются кристаллы, наполняя воздух мельчайшими осколками. Шторм над столицей набирает обороты, увеличивает свою интенсивность и разрастается все сильнее. Беспорядочные вспышки молнии и раскаты грома звучат одной непрерывной канонадой. Вижу, как электричество часто-часто бьет в сену, как сжигает до сих пор летающих чудовищных пташек, как взрывает брошенный автомобиль, как вонзается в кончик эйфелевой башни и заставляет всю металлическую конструкцию сиять как пробивает крышу в одном из домов моментально, создавая там пожар. Это действительно выглядит как конец времен. Мощная вспышка молнии соединяет небеса и земную твердь. Толстый пучок электричества прошивает холку Баякхи, уходя куда-то в недра. Раненная Вальтора с щелканием сломанных костей взлетает и... дергается от потока эскадьевых пуль и их аркановых копий. Она ранена и ослаблена. Время пришло. Я высаживаю весь магазин винтовки одним непрерывным потоком. Все способности, что могут так или иначе увеличить убойную мощь моих выстрелов... Активированы, девицу мотает и дергает. В ее теле остаются огромные рваные дыры, из которых уже показываются язычки пламени. Я ведь прекрасно помню, что Крайтакс уязвим к огню. Саламандры с радостью порезвятся внутри этой твари. Вожак местных монстров еще жив и пытается оклематься. Пока он поднимается на разъезжающихся лапах, Дракольфар, чья спина уже полыхает, рывком смещается прочь. В ее движениях чувствуется механическая искусственность куклы, а не живого существа. Хотя даже кукла может выглядеть реалистично. Это же чистой воды оживший мертвец, внутри которого поселилась какая-то погонь, не дающая ему тихо разложиться. Огромный бояк хитим временем скачками несется к башне. Его ноги раз за разом отталкиваются от земли, и, наконец, неловко он умудряется взлететь. Огромная страшная рана в его теле курится дымом и явно причиняет ему нереальную боль. Молния, ударившая в высоченную вышку, до сих пор не погасла. Напротив... Она становится все мощнее и толще, разгорается все ярче и ярче так, что ночью уступает место дню. Кажется, что на металлоконструкциях вновь зажглись огоньки праздничного освещения. А еще внутри башни между четырех толстых опор формируется что-то похожее на энергетическое ядро. Словно аркану в ее первозданном виде спрессовали в сотни раз и заключили в клетку. К этому ядру вожаки летит на всех парах. Вальтора, реагируя на выстрелы, щерится. Ее рот раскрывается куда сильнее, чем должен был. А две пары глаз стремительно обшаривают фасады домов. Пользуясь заминкой, быстро перезаряжаю серое веретено и вновь открываю огонь. В этот раз, готовая дрог, встречает мои выстрелы электрическим шквалом. Юркая, как калибри, она постоянно смещается, направляя ионный поток на несущиеся к ней пули. Даже эскадий не выдерживает такой мощи и прямо на лету превращается в жидкие кляксы. Лишь одной управляемой пуле удается проскочить по широкой дуге и застать ее врасплох. Целюсь ей в висок, но Крайтекс непрерывно двигается и в последний момент взмывает вверх. Пуля под моим контролем напрочь сносит дрогку нижнюю челюсть, заставляя гнилой черный язык болтаться на ветру, как веревка. «Вальтора!» Сразу же контратакует Многочисленные молнии чертят ночное небо И копьями прошивают дом, где я скрываюсь Соседняя со мной квартира взрывается с оглушительным грохотом Слышу треск сминаемых стен Хруст расходящегося пола И гул разгорающегося пожара Все это мозг, разогнанный спортом, фиксирует уже на бегу Пол под ногами вздрагивает, квартира этажом ниже разлетается в дребезги. Удержав равновесие, врываюсь в соседнюю комнату, где загодя подготовил путь к отступлению. Окно здесь выходит в проулок, и туда сброшен конец прочной полиамидной веревки. Добраться до нее не удается. Багровые точки опасностей заполоняют взор. Краем глаза регистрирую приближающийся справа сноп электричества и с силой бросаю себя назад. Окно, да и вся стена перестает существовать. Мебель летит кувырком, пол с рокотом проваливается, перекрытие дробится, и содержимое двух комнат обрушивается в квартиру ниже. Приземляюсь на стеклянный журнальный столик, и он с дребезгом крошится подо мной. Слишком быстро языки пламени охватывают стены. Здание вздрагивает от нового попадания, и я уже не думая, глайдом отправляю себя к окну, выходящему на площадь. Тело сметает кусок стены вместе с оконным проемом, и я стремительно несусь к земле. Успеваю сгруппироваться и упасть на снег боком. Кинетический щит принимает основной удар на себя, но заряд опустошен до 17%. Разлеживаться некогда, сразу же срываюсь на бег. Вальтора продолжает обрушивать на меня молнии, поэтому не выхожу из череды глайдов. Только они спасают мой зад от обретения сочной хрустящей корочки. Перед глазами бежит алый текст, но я его смахиваю, не читая, не до него. Уже на улице могу оценить текущую ситуацию. Пользуясь случаем, вожак Баякхи добрался до энергетического ядра и сейчас завис рядом с ним. Нити арканы тянутся к уродливой твари, которая сияет изнутри от поглощаемой силы. Вижу, как заживают ее раны, как на шкуре нарастают фрагменты кристаллов. Видит это и Вальтора. Она мгновенно забывает обо мне и на невероятной скорости прошивает воздух. Фокусируя мощь многочисленных разрядов, край так сметает ионный диск ослепительной белизны. Сфокусированный на поглощении арканы вожак не замечает угрозу, пока снаряд не врезается ему в спину. С гулким хлопком вся мощь, заточенная в диске, высвобождается и буквально развоплощает массивного Баякхи. Дрог Кальфар и ее пассажир сразу же подлетают к энергетической сфере и присасываются к ней жадно, как пиявка. Вот то, ради чего эта тварь рвалась сюда через полконтинента. Вот то, что позволит ей преодолеть неприступный порог и стать суперновой. Я не могу этого допустить. Винтовка отправляется в кольцо. Разгоняю себя до предела с пуртом и лечу глайдами по заснеженному полю, лавируя в лабиринте вибрирующих кристаллов. От них валит такой жар, что даже в доспехах с микроклиматом, даже холодной зимней ночью я покрываюсь липким потом. В движении я решаю сразу две задачи. Меняю боеприпасы револьверов с шершней на такифугу и высматриваю точку, с которой смогу лучше всего достать эту гадину. Сотни метров я преодолеваю в мгновение ока и торможу у одной запор башни, взметнув осколки льда. Челюсти покоятся у себя в кобурах. Их рукояти подрагивают, словно охотничьи псы, которые уже засекли добычу и сейчас рвутся с поводка. Медленный вдох. Вальтора уже поглотила больше половины энергетической сферы. Ее костяные клинки удлиняются. Новая пара мутных белых глаз проглядывает на лбу. Нарывы на коже становятся все глубже. И выдох. Револьверы выпрыгивают, наполненные до предела убийственной мощью. В каждой из них влито по пять тысяч единиц арканы усиленными выстрелами. Дважды активирую дуплет, а затем пригоршню пуль, и за одну десятую секунды оружие изрыгает громогласный и непрерывный поток смерти. Почти два десятка разрывных пуль, реальных и аркановых копий шпигуют каждый клочок тела Крайтекса. Руки, ноги, корпус и голова. «Нет ни одной точки, которой повезло бы избежать моего внимания». Выстрелы звучат столь быстро, что взрывы происходят практически синхронно. Огненная звезда восходит под эйфелевой башней. Вся конструкция вздрагивает, но ей удается устоять. Взрывная волна расходится далеко в стороны, и мощный поток ветра вырывает слитный звон, почти мелодию, Из десятков кристаллов. От тела Вальторы не остается ни клочка плоти. Оно просто перестает существовать. А когда слепящее сияние сходит на нет, я понимаю, что рядом с уменьшившимся энергетическим ядром, источником всплеска, висит антропоморфная фигура. Сотканная из чистого электричества, она лишь отдаленно походит на человека. Или дрог Кальфара. Кажется, что живой молнии придали форму гуманоида. Ошарашенный, я фокусирую на ней внимание. альфа Крайтакс, Способности. Ионная вспышка. Энергетическая форма. Аэрокинез. Ранг-квазар. РБМ. 1416, 1417, 1418 единиц. Его рейтинг, его сила растет с каждой прошедшей секундой. Не успеваю ни прочитать до конца выскочившую справку, ни влить Аркану в регрессию, хотя такая мысль возникает в моей голове. Тело начинает двигаться еще до того, как расцветают багровые пятна опасности. Даже они срабатывают уже после того, как противник делает свой ход. Вот я скольжу по снегу, а дальше чернота.